Марьино-Роща Одним из самых мистических мест Москвы является Марьино-Роща. Вот уже несколько столетий этот район города стоит особняком. Здесь чаще, чем в других районах Москвы, происходят дорожно-транспортные происшествия. Многие жители района жалуются на плохое самочувствие, усталость, депрессии, галлюцинации. Некоторые люди, отчаявшись, не считаясь с ценой, сменили район проживания и неприятные симптомы прошли. Кроме того, из незапамятных времен этот район был пристанищем темных уголовных элементов. Здесь в больших количествах были воровские малины, притоны, подпольные и горные дома. Да и преступлений здесь совершалось предостаточно. Сегодня здесь большое количество офисов ясновидящих, гадалок, ведьм и магов. Как можно объяснить эти явления? Тысячу лет назад в этом районе было языческое капище богини смерти Марены. Марена, Мара, Мурена, Мурана – богиня смерти зимы-ночи. Вторая супруга – Дождь Бога. Украдена Кощеем Трепетовичем, впоследствии его жена. Макош – противница Дождь Бога, который пытался сжечь ее. Богиня по имени Марена – Морена, Мурана, Марана – была известна и на Славянском Западе, и на Славянском Востоке. Ее связывают с темнотой, морозом и смертью – Ее имя родственна таким словам, как «мор», «мрак», марево «морок», «морочить», «смерть» и еще многим столь же недобрым. Марена в славянской мифологии – покровительница кладбищ. В начале XVIII века по приказу графа Шереметьева, владевшего этим местом, в районе начали вырубать леса и строить жилые районы. Темная энергия древних языческих обрядов впиталась в это место. Считается, что маги и колдуны селились в Марьиной роще потому, что магический дар имел силу только в этом месте. Кроме того, считается, что здесь проходит мощный геомагнитный разлом. Еще одно странное явление, которое наблюдается в этом районе. При строительстве тоннеля на Сущевском валу На стенах и потолке неожиданно проступили темные пятна, напоминающие человеческие тела, уложенные в ров. А на потолке козырька Савеловского рынка выступили пятна, похожие на отпечатки гробов. Как можно это объяснить? Тоннель прокладывали по территории Лазаревского кладбища. Очевидцы утверждают, что человеческие кости отсюда вывозили грузовиками. Многие рабочие, возмущенные этим кощунством, увольнялись со стройки. Лазаревское кладбище старейшее в Москве было непростым. В 1758 году на самой окраине Москвы, в Мариной роще, было устроено специальное кладбище для неимущих бродяг и всех умерших так называемую «дурною смертью» — Лазаревское. Там же появился и новый, так называемый «убогий дом». Москвичи очень боялись Лазаревского кладбища. Окруженное Марьинским лесом, оно почиталось московским людом проклятым, таинственным местом. Местом погребения непокаившихся грешников Лазаревское кладбище оставалось до знаменитой эпидемии чумы 1771 года, когда в Москве появилось сразу несколько новых больших кладбищ. И тогда уже Лазаревская оказалась единственным в Москве общественным кладбищем внутри камер Калежского вала. В XIX веке здесь хоронили купечество, духовенство, разночинцев, военных, артистов, профессоров. А в 1787 году на кладбище была построена церковь сошествия Святого Духа». В 1889 году его обнесли кирпичной стеной. Хотя Лазаревское кладбище и стало благоустроенным, но даже в 1916 году историк Москвы А.Т. Саладин писал, что оно «далеко не ласкает взгляда». Спрятавшись от всякого шума за прочными стенами, кладбище покрылось буйной растительностью. Трава выше пояса, скрывает даже высокие гробницы, и к некоторым могилам можно подойти только с трудом, обжигаясь о крапиву вековые березы, липы и тополя, а больше ветлы дают густую тень. К исчезнувших великанов в несколько обхватов, седой мох на стволах старых берез, полусумраколей, все это создаёт из старого буевища своеобразный уголок не нелишенной привлекательности. Здесь так хорошо можно забыться от суетливой действительности и уйти в прошлое, когда кругом были нежалкие домишки столичной бедноты, но глухо шумела задумчивая Марьяна роща, а в ее темно-зеленом сумраке пробирались в удобные места охотничья свита тишайшего царя. В начале 1930-х Лазаревское кладбище было закрыто, а в 1936-м и вовсе ликвидировано. Тела неимущих и неопознанных хоронили в саванах, укладывая в ряд в траншею. Именно так и выступили пятна на потолке туннеля. Маги-экстрасенсы считают, что признаком аномальных зон являются деревья. В местах геомагнитных разломов деревья имеют раздвоенные верхушки, уродливые наросты на стволах, сами стволы искривленные с уродливыми ветвями. И действительно, таких деревьев много встречается в Марьиной роще считаются что аномальные места наиболее ярко выражены в районе улиц Добролюбова, Первая Хуторская и Фанвизина. На улице Руставели часто возникают проблемы с мобильной связью. Сегодня местом языческого капища считается место, на котором находится трансформаторная подстанция. Но в настоящее время вредные влияния заметно ослаблены. Металл и бетон современных зданий и сооружений поглощают вредные воздействия. Настанет время, когда проклятие Марьиной рощи останется только в преданиях.